Когда дверь за моей помощницей закрылась, я обхватила себя руками и сказала «Пожалуйста, не говори мне, что ты просила ее уйти, потому что у тебя плохие новости о Лизе или об отце». Мрак стянул шлям, и тьма вокруг его головы рассеялась. Теперь я видела хмурое лицо Брайана. «Твой отец в порядке. Врачи его осмотрели отправили домой. У Лизы все не так здорово. Не пугай меня. Ее жизни ничего не угрожает. Я просто не понимаю, беспокоит ли ее случившиеся». Врач выверто зашил Лизу. Но предупредил, что останется шрам. Только похоже, ей все равно. Я не знаю почему. От шока, потери крови или просто от того, что она еще не видела себя в зеркале. Она даже шутит. Как ты думаешь, когда я удивляюсь, почему девушке наплевать, что ее внешность пострадала... Это... сексизм? Вполне вероятно, что ей не все равно. Ответила я. Я задумалась о взаимодействии сплетницы с противниками в бою. Наши стычки со славой и панацией во время ограбления банка и с Джеком Остряком прошлой ночью имели что-то общее. «Мне кажется, что она справляется со стрессом и с проблемами, бросаясь на них очертя голову. Так она действует в ответ на угрозы, на неожиданные ситуации. Я не могу подобрать слово, это не безрассудство, а... Думаю, безрассудство как раз подходит», — ответил Брайан. «Нет, это... Я искала слово и не находила. Слишком устала и плохо соображала. Иногда я поражаюсь, как внимательно ты к нам относишься. Ты, похоже, смогла досконально понять психологию Рэйчел, и твое описание Лизы весьма похоже на правду». Интересно, что ты думаешь обо мне? Ты меня с кем-то путаешь. Иногда бывают исключения, но разбираться с людьми не моё, сказала я, испытывая неловкость. Я отвлеклась на рис, сняла его с плиты и положила порцию в тарелку. Поднимая кастрюльку, я потянула не ту мышцу, и ребра протестующе заныли. Я поморщилась и не смогла этого скрыть. Заметив мою боль, Брайан прокомментировал: "Я беспокоюсь, видя, как ты губишь себя, Тейлор? Ты не можешь раздражаться с девяткой ради защиты людей, которых едва знаешь". «Могу. Я справлюсь. Сколько ты спала прошлой ночью?» «Не знаю. Два или три часа, но спала. Сколько сейчас времени?» «Девять. Может быть, четыре часа?» «Такими темпами ты загонишь себя в могилу или позволишь убить. Не торопись. перейди к защите, скажи своим людям избегать неприятностей и не привлекать внимания девятки. Отдохни. У тебя есть неделя на решение вопросов в своей территории. Не к чему пытаться сделать всё за несколько дней». «Я покачала головой». «Не могу». «Ясно. А перед этим ты отвергла предложение крюковалка о перемирии. Не скажу, что я отклонил его предложение только из-за того, что оно тебе категорически не понравилось. Это даже не половина причины моего отказа. Но все же я встал на твою сторону и поддержал тебя, и мне кажется, заработал право на ответ. Что происходит?» Я заключила сделку с Уивертом. Брайан сложил руки на груди. «Совсем как я?» «Какую сделку?» «Он сказал, что если мои услуги будут того стоить, он отпустит Дино». Брайан покачал головой. «Нет, должно быть что-то еще. Ты отдалилась от нас, стала такой целеустремленной, Кое-что из того, что ты сделала, совершенно не свойственно Тейла, которую я знал». Я съела немного подгоревшего риса. Могу ли я сказать ему? «Есть еще кое-что. Мы с Лизой все обговорили после нашествия губителя. Несмотря на то, что она склонна пустить все на самотек, ей тоже не нравится ситуация с Диной». «Ясно. Просто для справки, я тоже не в восторге, когда детей похищают и держат заточение». Я кивнула. «В общем, Лиза предложила сделку. зная Выверта, и с учетом того, что Лиза сказала...» «И помню, как Выверт все обставил, когда я предложила сделку ему, ну и моё чутье. «Я... мы не думаем, что он отпустит Дину». «Нет, думаю, не отпустит. Ее таланты слишком ценны для Выверта, но это не объясняет твоего рвения». «Я покачала головой». «Я... я замерла и подняла руку. Сьера была снаружи, недалеко, и рядом с ней стояли люди». «Моё внимание привлекло то, что Сьера постукивала пальцем по бумажному кубику. Наверное, хотела привлечь мое внимание, но чтобы другие не заметили. Или чтоб я не посылала к ней Рой. Что-то происходит снаружи. Ты со мной?» Брайан кивнул. Я поднялась наверх и натянула костюм за рекордное время. Очень заметно было, насколько пыльно после вчерашних событий. Один рукав все еще испачкан старый, ствердевший пеной. Сущей пыткой оказалось засунуть в костюм руки-ноги и застегнуть молнию, затем вывернуться и навесить броню. Особенно в спешке. В конце концов, мне понадобилась помощь Брайна, чтобы надеть броню на плечи и спину. Я чувствовала, как Сьерра спокойно, но настойчиво стучит по кубику. Они с Тейлердом с пляжем, но зашагали в нашу сторону. Мы встретились как раз в середине ливневого коллектора. Компанию Сьере составили два японских паренька и миниатюрная китаянка с пирсингом в носу и отрешённым взглядом. В их поведении сквозило нечто узнаваемое. Члены банды. Ну, конечно. «Лун и Бакуда исчезли, но осколки АПП никуда не делись. Мне это может и не по вкусу, но они пришли, готовы к неприятностям и досконально знают преступный мир». «Извините, что прервала вашу деловую встречу», — сказала Сьерра, переводя взгляд с меня на мрака. «Нормально. Что тут происходит?» Я следила за тоном своего голоса. «Эта компания, похоже, не слишком и обеспокоена встречи с двумя суперзлодеями, ветераны времен правления Луна или Бакуды?» Сутулый японец, закрывающий глаза, копной волос, взглянул на Сьерру и на меня и сказал с достаточно хорошим американским произношением. москулы еще хотите нанять?» Не похоже, чтобы у него были мускулы, но я не собиралась комментировать это. Я была слишком ошарошена его попыткой сострить. «Совершенно верно». «Мы слышали, ты одиала манекена!» — сказала девушка. «Это охуенно!» «Спасибо», — сказала я как можно более сухим тоном. Глупо, но это замечание оказалось значимо для меня. Никто, в общем-то, не поздравил меня после боя с манекеном. Я и сама себя не поздравила. Было тяжело осознать тот факт, что меня уважали после этого случая. Победа — это, конечно, победа, но люди пострадали, а я ранена. Второй японец заговорил. Ему было чуть больше 20, У него был такой сильный акцент, что я сначала даже не поняла, что он говорит по-английски. Он произносил девчонка как депсенка. «Пару дней назад девчонка заходила к соседям, говорила о тебе. Сказала, ты хороший босс». «Добрый, щедрый, справедливый. Мы решили, что ты слабая. Раньше. Сейчас уже не думаем». Я медленно покачала головой. «Нет, я не слабая. Мы знаем, что у тебя были терки с луном АПП. Враждовало. Но их нет, а мы остались. Вы должны знать, что на моей территории на людей не охотятся. Наоборот, если вам нужен предлог, чтобы нагнуть народ в округе, то вы пришли не по адресу. Мы нагибаем только наших врагов». Все трое кивнули не начинать разборок, не торговать наркотиками, никакой проституции, никаких угроз людям. И самим никаких наркотиков и спиртного, разве что в ваше свободное время». Парни переклинулись. Какой из пунктов вызвал колебания? Тем не менее, они кивнули. «У вас есть свое место?» не -е -е", ответил лохматый. «Пошли», — сказала я. Я провела их к ближайшему выходу, чтобы попасть с пляжа на старую набережную в Доке. Я точно знала, куда иду». Пока я предъявляла свои права на территорию, никто не занял это здание. Тщательный осмотр показал, что опора и каркас были в хорошем состоянии, кладка не осыпалась. Я открыла дверь и вошла внутрь. Новые члены моей группировки из Сьерра вошли за мной. Мрак замыкал группу. Квадратное здание раньше служило гаражом для фур или других лодок. Оно было оборудовано тремя скользящими гаражными дверями, только одна из которых оставалась открытой. В дальнем углу стоял грузовой контейнер. Я подозревала, что когда ударила волна Левиафана, тут хранились ящики со сырьем. Сейчас металлические обломки, бумага и прочие мусоры усеивали пространство так, что пол едва виднелся. «Если вы вправду хотите присоединиться, начните с расчистки этого места». «Зачем?» – спросила девушка. «Если моих слов недостаточно?» «Нет». Она подняла руки, чтобы остановить меня. «Просто я не могу понять, в чём смысл. Я хочу, чтобы вы были рядом». Это близко к моему командному центру. Здесь сухое здание выдержало приливную волну. Оно все еще в хорошем состоянии и достаточно просторно для моих целей. По крайней мере, для начала. Можно узнать, какие у тебя цели? Я оглянулась, хотела видеть мрака, когда говорю. Сейчас люди рассеяны по всей территории доков. Это проблема. У нас есть семьи, которые в одиночку живут на складах и фабриках, где могли бы с удобством поместиться 3 или 5 семей. Вместе они смогут решить значительно больше проблем. И ещё снабжение. Как поставлять продовольствие, если в одном квартале обитает от трех до шести групп людей? Я хочу стянуть народ от границ внутри территории, чтобы они не были так раскиданы. Организовать общественные работы, построить сообщество и привязаться к небольшой территории. Будет сопротивление, — сказал Мрак. Люди не захотят переезжать, они слишком напуганы стычками с избранниками и барыгами, чтобы доверять еще кому-то. Если... Начала Сьерра, но, испугавшись, остановилась, когда Мрак повернул к ней голову. Она попыталась еще раз. «Если Рой хочет провернуть такое, то сейчас самое время. Слухи расходятся?» «Какие конкретно слухи?» Спросила я. «Когда ты дралась с манекеном, ты сказала, что он заплатит. И он заплатил. Ты сделала это, чтобы спасти людей из доков? Я думаю, все понимают, что ты действуешь всерьёз». Я не нашла, что ответить. Остальные тоже промолчали. Я произнесла. Вперед За работу». Работёнка была не из приятных, но мои новые наемники трудились без жалоб. Ну, точнее, девушка и лохматые ныли все время, но не направляли своё недовольство против меня или против дела. Поскольку обычные средства связи вышли из строя, а на восстановление сотовых вышек, вероятно, понадобится время, мне нужно использовать связных, чтобы передать словечко выверту. Я начала объяснять Ере, как собираюсь использовать это здание, подчеркивая необходимость коек, кафетерии или кухни, зоны, где людям можно просто посидеть. Площадь здесь, наверное, меньше, чем четверть укрытия Лизы, но все же это место могло стать убежищем. Точка, где люди соберутся и будут в безопасности, и в идеале здесь можно организовать барак для моих солдат». Я скомандовала своим работникам вытащить ящики со сырьем на улицу, когда они зашли внутрь, за очередной партией, и я, наконец, осталась снаружи со Сьеррой и Мраком. «Тебя следует присматривать за ними», — отметил Мрак. «Знаю. Хочу послать Сьерру на встречу с боссом, сообщить, что мне нужно. Ты не мог бы проводить ее? «Конечно», — ответил он. «Ты не против сьерра? Я знаю, ходить по городу небезопасно, и наша группа не контролирует всю территорию отсюда и до центра, но я могу послать одного из тех парней с тобой. Идти довольно далеко, может быть, минут 45 в оба конца. Нет, я могу сходить одна, если это не слишком опасно. Хорошо, сказала я, повернулась и увидела трех парней, приближающихся к нам. Один набрался храбрости и подошел ко мне. Да? спросила я, когда он так и не сумел начать разговор. «Кажется, какая-то девушка говорила, что вы набирали работников пару дней назад». Я набирала и набираю. Сердце забилось сильнее. Почему люди сейчас сами идут ко мне, раньше принимали меня с таким сопротивлением? «Мы не хотим делать ничего незаконного». «Я и не прошу». «Готовы начать с уборки?» Парень глянул на товарищей или братьев и кивнул. «Сия расскажет вам, что нужно делать. Постарайтесь, я заплачу в конце дня». Я подумала о маленьком сейфе, который использовала в качестве прикроватной тумбочки. Глаза моего собеседника слегка округлились. «Не против, если я позову кузена? Его это тоже заинтересует». «Давай», — согласилась я, и Сьерра провела двух новичков внутри здания, а предводитель новой группы торопливо ушел. «Похоже, у тебя что-то происходит», — сказал мрак, когда последний из новобранцев покинул пределы слышимости. Я покачала головой. Я даже не понимаю, что. Я все еще думаю, что ты движешься слишком быстро, как я уже говорил, без серьезных, на то причин. «Дина, это серьезная причина для меня». «Может быть. Но тебе нужно находить время, чтобы отдыхать, спать и, возможно, развлекаться. Иначе ты начнешь делать ошибки, и это будет стоить тебе дней или недель в реализации твоего плана». «Тише едешь, дальше будешь». «Я не могу себе позволить ехать тише», — ответила я. «Почему? Ты начала говорить, ну нас прервали». Я была рада, что нас тогда прервали, и глубоко раздосадована, что разговор всплыл снова. Скрестила руки на груди и посмотрела вдаль вниз на дорогу, куда спускалась разрушенная набережная на бескрайний океан. Я должна сделать шаг навстречу мраку и узнать, могу ли вообще доверять ему. Потому что если я не удивлю выверта, если не припру его к стенке и не заставлю признать, что я справилась, он не отпустит Дину. Если выверт так поступит, то единственный способ освободить ее свергнуть выверта. А я не думаю, что у нас со сплетницей это получится.